Однако второе убийство выглядело просто, почти без изъяснений. Здесь по естественным причинам смерти не могло идти и речи. Убийца действовал наверняка. Он даже не удосужился симулировать самоубийство, изображая, что Дигби не вынес угрызений совести, одолевших его после смерти брата. Конечно, инсценировать самоубийство было бы непросто, но преступник даже не пытался сделать это. И Дагглш, кажется, начинал догадываться, почему Можно приложить по меньшей мере одну важную причину, заставившую преступника отказаться от искушения изобразить Дигби раскаивающимся грешником. На ложе иссохшего преступника Даглишу было на удивление удобно и тепло. Он слышал, как завывает меж дюн ветер, как монотонно шумит прибой. Но в убежище среди зарослей травы было тихо и уединённо. Звуки моря и ветра, казалось, доносились Искатель отца дальнего далека. Сквозь дыму тросняка Даглэш видел Булку, хорошо знакомый ему и чем ни примечательный домик, совершенно такой же, как полудёрженные других наблюдательных пунктов, что располагались вокруг заповедника. Ощущение нереальности и одиночества стало вдруг таким острым, что Адам едва удержался от абсурдного желания пойти и посмотреть несчастный труп. Джон Даглэш не подвёл. Менее чем через 4 минуты после того, как она отправилась в путь, Адам увидел на трапеции фигурки людей, быстро шагавших навстречу ветру. Они скрылись за дюнами и во второй раз возникли уже гораздо ближе. Вот последний поворот, и небольшая группа, навьюченная оборудованием, борясь с ветром, вышла к бутке. Схостье это напоминало скверно организованную и несколько павшую духом экспедицию. Впереди, конечно же, шествовал рэклис Угрюмый и сутуляющийся от ярости, всегдашний плащ инспектора был наглухо до самого подбородка застёгнут. Следом шли Медджекперс, сержант, фотограф и два молодых констебля из уголовной полиции. Они тащили насилки и свёрнутую коричневую ширму. Состоялась весьма непродолжительная беседа. Даглиш прокричал то, что было нужно, на ухо инспектору и вернулся в своё убежище. Владиться с трупом не входило в его обязанности. И потом, к чему лишний паре ног топтать, тебе и с того уже достаточно затоптанный песок вокруг места преступления. Полицейские взялись за работу отчаянно крича и жестикулируя. Ветер, словно из вредности, завывал всё громче, и даже в относительно тихом месте между дюнами рассушить слова соседа было почти невозможно. Реклист с мрачом скрылись в бункере. Там, по крайней мере, ветра нет, подумал Даглиш. Зато душно и пахнет смертью. Поснюхают. Минут через 5 они вышли, и в домик шагнул фотограф. Он был высок ростом и согнулся чуть ли не вдвое, протаскивая в дверь своё оборудование. Тем временем констебли безуспешно пытались установить вокруг будки защитную ширму. Парутин нарвалась из рук и при сильных порывах ветра обматывалась вокруг ног. Доглись, что это не понял, зачем они вообще водят с этой ширмой. Зивать на этом пустынном берегу отряду не водилось. Обесок вокруг будки вряд ли чем-то мог бы помочь следствию. К двери было три следа. Долше его тёти и ещё один, очевидно, самого Дигбесета. Отпечатки ног уже измерили, фотографировали и несомненно вскоре их так или иначе заметёт песком. Прошло полчаса, прежде чем тело вынесли из домика и уложили на носилки. Констебли на силу пристегнули рвущееся под ветром из рук провезиненное покрывало. Спустя мгновение Ретлис поднялся к Дауглишу. Мне тут звонил вчера ваш приятель, сказал инспектор. Некий Макс Берни. Похоже, он утаивал очень любопытную информацию, связанную с исчезновением Морисы Сэтена. Начало было неожиданным, Дауглиш ответил. Мы обедали с ним, и он спросил, следует ли сообщить об этом вам. Да, так он и сказал. Вообще-то мог бы и сам сообразить. Ведь тело Сэтеней было явным следы насилия. Ясно, что следствию не безинтересно денежное сторона дела. "Возможно, Макс, как и вы, считаешь, что смерть была естественной", предположил Дауглиш. "Возможно, но об этом не ему судить. Как бы то ни было, он наконец-то изволил позвонить и признаться, удивил меня. Или в доме Сэтона никаких записей подобного рода не найдено". "Сэтон напечатал письмо под копирку. Когда Герни пришлёт первый экземпляр, вы увидите на обороте характерные следы". Очевидно, второй экземпляр кем-то уничтожен. Кем-то, мрачно повторил Реклис. Может быть, самим Феттом. Я ещё не переменил своего мнения относительно той смерти, мистер Далглиш. Но допускаю теперь, что вы возможный травы, особенно учитывая это обстоятельство. Он кивнул головой в сторону носилок. Тут сомнений нет, очевидное убийство. Так что давайте выбирать. Один убийца и один и хороший шутник. один убийца и два убийства. Наконец, два убийцы.